Глава 30. Сюрприз. Морн. В личной резиденции главы школы «Лизиных игл» сидели двое. Сам глава и широкоплечий адепт в боевом доспехе. Гостя звали Шлок, и выглядел он крайне внушительно. Волевое лицо, татуировки на шее и щеках, длинные, заплетенные в косички волосы. Чем-то шлок напоминал дикаря, особенно на фоне Морна, который больше походил на скучающего аристократа, чем на управляющего могущественной организацией. «Уважаемый», — раздраженно прорычал гость, — «вы должны войти в наше положение. Вам прекрасно известно, что два месяца назад наше предприятие подверглось нападению, от которого не до конца восстановилось. До сих пор мы ждем новое оборудование». «Наши ловчие с ног сбиваются, разыскивая лесных дикарей, и плюс ко всему цены на синие кристаллы взлетели до небес. В результате производство красного жемчуга полностью остановилось, а наши доходы сильно упали. Но при всем при этом вы требуете повышения оплаты!» «Я понять не могу, с чего вдруг ваша уважаемая школа решила пересмотреть условия договора?» Морн сочувственно посмотрел на покрасневшего собеседника хотя ничего, кроме злорадного удовлетворения, не испытывал. Наконец-то Сувра получил щелчок по носу, а Далон, который позволял себе ехидные комментарии в его сторону за то, что тот унизился до войны с жалкой букашкой седьмого уровня, помер. Причем от руки той самой жалкой букашки. Какая ирония. Морн готов был аплодировать преступнику. Это же надо. Пролезть на базу Сувры и не просто обокрасть этих крыс, а еще и уничтожить завод. Когда он это услышал, то не сразу поверил своим ушам. Разумеется, корпорация всеми силами пыталась скрыть фиаско, но шило в мешке не утаишь. Слишком много бойцов полегло в тот день, и слишком много они потеряли. А учитывая, что все крупные игроки имели обширные сети шпионов и постоянно следили друг за другом, новости стали известны через несколько часов. Естественно, что цены на «Синие кристаллы» и без того немалые взлетели на невиданную высоту поскольку Сувра всеми силами пыталась накопить новый запас. По правде говоря, Морн тогда даже испытал мимолетное чувство симпатии к шустрому преступнику и решил, что когда тот попадет на пыточный стол, то, пожалуй, наглецу позволит умереть на пару часов пораньше. Настолько главу школы раздражала спесь долона. Дорогой шлок! — начал он проникновенным тоном. «После смерти вашего уважаемого предшественника вас назначили на его место, и, возможно, вы еще не в курсе всех деталей. Тогда позволю себе напомнить, что ваша корпорация не только купила право распоряжаться планетой, но и взяла на себя определенные обязательства». «Какие еще обязательства?» — воскликнул слог. «Я читал договор. Нет там никаких особых обязательств. Стандартные условия!» «Напомню, что на вас напали и обокрали». «Какое это имеет отношение к стоимости аренды?» «Самое прямое. Как вы знаете, мы много лет воюем с преступной расой шадарцев, которые нападают на шахтеров и наши города на первом слое». «Хорошо же вы с ними воюете, что до сих пор не смогли победить!» ха, <р oily> фыркнул воин. «За столько лет вы должны были их под корень извести!» а -а -а, «Постарайтесь меня больше не перебивать, уважаемый шлок!» осадил гость Морн. Вы серьезно недооцениваете наших врагов. В лесах на втором слое осталось не менее полумиллиона разумных шадарцев. И это не дикари, а огромная сила, которую, к тому же, поддерживает лес. Если мы к ним сунемся, то потеряем тысячи солдат. А в отличие от вас, школа не может себе позволить бездумно рисковать собственными адептами. Это члены школы, мои собратья, а не наемные служащие, как солдаты в вашей корпорации. «Поэтому мы полностью гарантируем только безопасность первого слоя». «К сожалению», — притворно вздохнул Морн, — «благодарностей мы не видим». «Ну хорошо, а при чем тут аренда материального мира? Вашей армии там вообще нет!» «Сейчас объясню. Преступники ограбили ваш склад. Сколько они украли?» «Полагаю, не меньше двух-трех тысяч кристаллов». Морд не мог себе отказать в вихидной улыбке, от чего Шлок невольно нахмурился. Осенние кристаллы – ценный ресурс. Местные используют их для пробуждения так называемых спящих. Получается, вы значительно усилили шидарцев. Зная их преступные склонности, могу сказать, что они могут применить эти дополнительные силы для нападения. В этом случае школа понесет потери. Более того. Погибнут невинные шахтеры. Поэтому вы должны понести наказание за свою беспечность. Нужно было лучше организовывать охрану своих предприятий. — А может, это вам давным-давно нужно было вывести всех крыс? Тогда бы и вам не нужно было столько солдат! — недовольным голосом повторил Шлок. — А если вы этого не можете сделать, то обратились бы к нам. Уж мы бы давно приструнили шидарцев. Однако вы категорически против боевых действий на втором слое. «И шадарцы это прекрасно знают, вот и чувствуют себя безнаказанными!» «Вы же знаете, что полномасштабная война ускорит разрушение Шадара, а тогда пострадает и ваш, и наш бизнес. Мы и так тратим неисчислимые ресурсы на поддержку этой планеты в стабильном состоянии». Морн замолчал, а гость нахмурился еще сильнее. Он знал, что глава прав. Каким-то образом школа замедлила распад Шидара, и как бы шлоку не хотелось насолить льдышком, он, как и многие другие, был заинтересован в сохранении Шидара. Если распад продолжится, им придется срочно эвакуироваться, поскольку в финальной стадии червь покинет мир и все неудачники окажутся запертыми на планете. Тогда их ждет печальный конец». Ядро другой стороны закапсулируется и будет находиться в таком состоянии до появления зачатков следующего разумного вида. При этом остальные слои схлопнутся, а всех адептов выкинет в материальный мир, из которого к тому времени пропадет энергия. Некоторое время адепты протянут на остатках кристаллов и личных хранилищах, после чего начнут помирать один за другим. «Однако хорошо, что вы заговорили об этом, уважаемый!» Продолжил Морн после недолгой паузы. «Ситуация изменилась, и мы готовы сделать для вас исключение». «Исключение?» — оживился шлок. «Вот именно. Мы дадим вам возможность наказать обидчиков, а также поправить бизнес. Я даю вам разрешение на боевые действия на втором слое. Можете даже привлечь дополнительные войска. В Нижнем полно сброда, которому нечего делать. Либо можете пригласить наемников из других миров. Только не рассказывайте о своих планах. «Наше соглашение должно оставаться в строжайшем секрете. Надеюсь, вы понимаете, что если шидарцы что-то пронюхают, то так глубоко пропрячутся по своим лесам, что вы их вовек не отыщете. А сейчас мы примерно знаем, где они находятся. Об этой операции должны знать только мы с вами. Даже мой офис не будет в курсе. Никому ни слова! Это понятно? Понятно, но как же разрушение мира?» «В настоящий момент ситуация стабильная», — с улыбкой произнес Морн. «Этот мир выдержит небольшое дополнительное напряжение. Не волнуйтесь. Главное, чтобы ваши люди до последнего не знали планов». «Хорошо, но как я наберу армию? Что я скажу солдатам?» — недоуменно спросил воин. «Это ваша забота. Можете сказать, что они будут охранять ваш завод в материальном мире». «Или что вы хотите отловить больше дикарей для производства красного жемчуга? Говорите, что хотите». «Мне надо подумать», — неуверенно сказал гость. «Думайте, но с ответом не затягивайте. Я жду вас через неделю». Из кабинета шлок выходил в смятение. Предложение было крайне интересным. «Это отличный шанс захватить кучу пленных, что резко поправит их дела». Красный жемчуг можно прекрасно производить из разумных, не тратя при этом синих кристаллов. А если наемники погибнут, то и хорошо. Меньше платить придется. С другой стороны, очевидно, что морн темнит. Риск хоть и минимальный, но был. Полномасштабные действия приведут к тому, что деревья будут валиться со страшной силой, а энергия мира истощаться. Пусть локально, но в результате хрупкое положение Шедара может нарушиться. Тогда распад продолжится с ускоренной силой. «Это все равно, что осторожно вести подкоп под плотиной. В любой момент тонны воды и камней могут рухнуть на голову». «Зачем же Морн хочет все поставить на карту?» «Неизвестно, сколько школа вложила в этот мир, но ясно, что невероятно много». «Может, действительно все не так плохо?» Думал Шлок, поеживаясь от мысли, что может оказаться запертым в гибнущем мире. До гибели барона он командовал небольшой армией Сувры, а также являлся ближайшим помощником и другом Далона. Неудивительно, что центральный офис назначил его временным главой Шидара до тех пор, пока большие боссы не придумают, кого прислать на замену. Поэтому времени отличиться у него было не слишком много. И поэтому нельзя упускать такую отличную возможность возвыситься. Если шлок исправит ошибки Далона, малой кровью и вдобавок увеличит выработку красного жемчуга, центральный офис это непременно отметит. «В этом случае можно рассчитывать на перевод в мир получше, чем эта дыра». «Проклятый интриган!» — вспомнил шлок Аморни. «Он что-то затевает. Надо приказать аналитикам разобраться. Пусть бездельники займутся делом». «Впрочем, аналитики такие ребята, что от них четкого ответа вовек не добьешься. А тем более ответственности. Откуда они знают, как обстоят дела у школы? Поэтому решение все равно за ним». «Опасно». С другой стороны, он никогда перед опасностями не пасовал. Решено. Он в деле. Шлок расправил плечи и пошел дальше бодрым шагом. Он не любил колебаний и долгих размышлений. Это его приятелю-барону нравилось интриговать. И где он теперь? Шлок подобной ошибки не допустит и быстро выберется отсюда, а также займется любимым делом. Клюнул. Морн холодно смотрел в спину удаляющегося гостя. Нежданно-негаданно ему подвернулась отличная возможность запустить цепочку событий, что сделает его эмиссаром и при этом отведет все подозрения. Даже странно, что все так удачно сложилось. Это хорошо, что на место Далона назначили этого тупого вояку. Не надо голову ломать, как все провернуть. Теперь главное, чтобы начался хаос. Тогда никакое расследование школы не выявит причастность Морна к разрушению мира. Все можно будет свалить на Сувру и этого бравого идиота. А что касается дальнейших действий, замена Шедару уже подобрана. Класт, его главный финансист, отрапортовал, что контракт подписан, и школа выкупила долги молодого мира, чьим жителям можно теперь только посочувствовать. АЛЕКС Как и положено матерому преступнику, землянин вошел в город глубокой ночью. В отличие от Нижнего, улицы верхнего города светились огнями, а жизнь била ключом даже на окраинах. Тут не было ни изгоев, ни избытка шахтеров. Первых не пускала стража, а вторых отпугивали цены. Даже шальные деньги лучше прогулять в заведениях подешевле и попроще. Там и народ поинтереснее. Население Верхнего состояло в основном из работников корпораций, которым не было нужды сидеть в Нижнем, а также богатых переселенцев, что не желали терпеть грязь и неудобства, а наоборот, желали чувствовать себя в большей безопасности и комфорте. К тому же так они демонстрировали свой высокий статус. Поэтому, хотя Шедар не являлся сильно развитым миром, и тут имелись сливки общества со своими потребностями. Алекс сильно подозревал, что большая часть красного жемчуга, что не уходит на экспорт, оседает в верхнем. С агентом Шедарцев он встретился в его квартире на следующий день. Постучал в дверь и показал амулет на цепочке, условный знак. Хмурый, то ли от недосыпа, то ли просто по жизни, низенький крепыш с бородавчатым лицом недовольно пробурчал. — Заходи быстрее! Нас не должны видеть вместе! Если наши безопасники пронюхают, что здесь был посторонний, меня им поздоровится! — Тебе обо мне сообщили? «Да, но ну я думал, что ты позже будешь. Ладно, не тяни, выкладывай поскорее, в чем дело». «Мне нужно получить координаты одного мира». «Почему бы просто не купить их на базаре?» «Этого мира нет ни в одной базе, поэтому нужна твоя помощь». «Зачем это шедарцам? Они что, куда-то на намылились?» «Это нужно лично мне». «Вот как?» — оживился Крепыш. Надо подумать, это нестандартная услуга. Сложно отыскать неизвестный мир, сам понимаешь». Я должен запустить полноценный поиск, а это дорого стоит. Мужик вопросительно посмотрел на гостя. Я хорошо заплачу, коротко ответил Алекс. «Э, Это меня дело! Тогда обсудим мою комиссию. Агент скромностью не страдал, из хода запросил аж 300 тысяч кредитов. К счастью, землянин заранее поинтересовался ценами, поэтому в итоге сошлись на сотни тысяч. Судя по довольной физиономии крепыша, цена все равно была завышенной. Не волнуйся! Заявил он: Все сделаю в лучшем виде. Нужен образец, есть? Да. Для поиска мира требовалось нечто, что этому миру принадлежало. Плоть от плоти, так сказать. Например, Шадар можно было найти по кристаллам, либо можно было использовать тело жителя планеты. Его помещали в специальный прибор, который снимал сигнатуру и пытался уловить нечто похожее в потоке данных, поступающих с червя. Это как анализ ДНК, только речь скорее шла о сравнении энергетических вибраций. Однако Алекс справедливо опасался, что при полном сканировании сотрудники «Митыч» могут проверить его самого по базе разыскиваемых преступников. Шанс был небольшим, но лучше избежать риска. Поэтому он заранее с небольшой охотой отщепнул крохотный кусочек от ядра из слипшихся осколков. Благо, что восьмой уровень позволял проделывать подобные операции. У него просто не было ничего более земного, чем бывшие осколки а их вибрации никак не совпадали с его собственными, поскольку ядро не являлось частью тела, а лишь трансформировало поступающую энергию. «Держи». Землянин передал агенту специальный контейнер. Тот самый, в котором Даш когда-то держал образцы ткани самого Алекса. По ним серокожий настраивался на преступника. «Что это?» — Любопытствовал агент. «То, что должно настроить твое оборудование на нужный мир. Не вздумай открывать. Если откроешь, содержимое испарится». Потом вернешь в целости и сохранности». «Обещаю. А теперь уходи, только тихо. Встретимся завтра днем». Остаток дня и половину следующего Алекс бродил по городу, параллельно размышляя о том, как выполнить задание Ишу и как потом добраться до Червя. Особых идей в голову не приходило. Чтобы отвлечься, он забрел в солидно выглядящую оружейную лавку. Как такового шумного базара тут не было, но имелись несколько больших торговых улиц. Лавка же занимала огромную площадь и имела три этажа, хотя внутри народа было мало. «Чего изволите, уважаемый?» Со слащавой улыбкой подскочил к нему продавец с прилизанными волосами. «Вот что значит приличная одежда», — мысленно хмыкнул Алекс. Чтобы не привлекать внимания, он купил себе наряд по местной моде, то есть простые тряпки без особой защиты. «Хочу посмотреть ваш товар», — произнес он, изображая скучающего богача. «Вдруг попадется что-нибудь любопытное». «А какое направление интересует уважаемого? Мечи, копья, ножи?» Дальше торговец принялся осыпать названиями, некоторые из которых, стыду землянина, были ему незнакомы. «Копья. Меня интересует обычное оружие не из живого металла, но самое крепкое из того, что у вас имеется. С удовольствием покажу. Прошу за мной». В отличие от лавок в Нижнем, тут умели обхаживать богатых клиентов. Алекса отвели наверх, усадили в кресло, предложили чаю после чего две милые девушки стали выносить оружие. Торговец хотел угодить, но все копья были не сильно лучше тех, что землянин захватил у офицеров льдышек, а также у охотников за головами. «Я ищу что-то необычное», — прервал он пока мод. «А это все можно купить в любой другой лавке, даже в нижнем». «Обижаете, уважаемый, мы экспортируем оружие из многих миров. У нас только товары высокого качества, никакой дешевки». Однако я не видел ничего уникального. Скучающим голосом заметил Алекс, отхлебывая чай. «Довольно вкусный, надо сказать». «Уникального? Ага. Есть у меня один экземпляр, но он сильно на любителя. Тяжеловат». «Раз я к вам зашел, то покажите». Торговец что-то прошептал помощницам, хлопнул в ладоши, и девушки тут же умчались куда-то на третий этаж. «Сейчас вы увидите действительно необычный товар», — заговорщеским тоном сообщил он. «Жду... не дождусь зевнул Алекс. Через минуту девушки с большой помпой внесли в комнату прямоугольный ящик из красного дерева и осторожно поставили на стол перед гостем. Видимо, для большей загадочности на ящике красовались непонятные руны. «Это оружие было найдено в мертвом мире!» «Откройте, пожалуйста!» — перебил торговца землянин. Сказкам про мертвые миры он не сильно доверял. Червь покидал такие планеты, поэтому не попасть туда, не выйти было невозможно. Торговец обиженно хмыкнул, но тут же улыбнулся, махнул рукой, и девушки сняли крышку и отошли назад. Любуйтесь, уважаемый, это копье имеет собственное имя — Гор, и это самое крепкое оружие, которое вы только можете найти на Шидаре!» Алекс заинтересованно склонился над ящиком. Судя по виду, копье состояло не из металла, а из чего-то больше похожего на камень бурого цвета. Причем оно было цельным, Древко плавно переходило в лезвие без единого стыка. Длина чуть выше его роста. «Выглядит неплохо. пробормотал он. Оно из камня?» «Материал нам неизвестен, но вы можете осмотреть его поближе». «Хорошо». Взяв в руки копье, землянин сразу ощутил, насколько оно тяжелое. Конечно, вес не являлся большим минусом, особенно для специалистов ближнего боя, разве что скоростникам не сильно подходил. Но он и не собирался долго фехтовать с врагами. Достаточно подобраться и ткнуть один раз. Алекс активировал поток и направил энергию в оружие. Стоило это сделать, как камень отозвался вибрацией, словно это был прибор, который только что включили. Но что удивительно, предыдущие копья просто обволакивались энергией, а Гор впитывал ее, как накопитель. А когда Алекс убрал внимание, энергия не сразу начала рассеиваться, а так и осталась внутри. «Странно. Это не похоже ни на живое оружие, ни на обычный металл. Что-то новое. Интересно, если я его наполню энергией под завязку, насколько крепче оно станет?» Он украдкой бросил взгляд на продавца, однако тот, казалось, не заметил манипуляции гостя. «Любопытный экземпляр, хотя не без недостатков. Сколько стоит?» «Я сразу понял, что вы специалисты, отлично разбираетесь в оружии!» поэтому только вам я готов уступить это прекрасное копье всего за восемьдесят тысяч». «Да помилуйте, уважаемый, вы даже не можете сказать, из чего оно сделано. А как и чем его можно, например, заточить? Может, оно обломается от первого удара, и я останусь с пустыми руками?» «Я полагаю, оно не тупится», — парировал торговец. «А сломать его невероятно сложно». «Бросьте, все в этом мире ломается». «Хорошо, только для вас я снижу стоимость на пять Это очень мало. Состояние Алекса было довольно большим даже по меркам Шидара. Добыча с Далона плюс заработок клиники принесли ему больше шестисот тысяч кредитов. Но главным сокровищем были кристаллы третьего грейда. Ровно 124 штуки. Фиксированных цен на них не было. Но при большом желании их можно было продать не меньше, чем за сотню тысяч каждый, а то и больше. Поэтому он чувствовал себя богачом, однако разбрасываться деньгами не собирался. Когда поймет, как выбраться с этой милой планеты, накупит товаров для землян. В конце концов сошлись на пятидесяти тысячах. Торговец прямо сказал, что любопытных коллекционеров в верхнем хватает, и он вообще-то делает огромную услугу, что продает такой ценный предмет. Однако по его глазам было понятно, что мужик доволен тем, что нагрел доверчивого покупателя. Но Алекс не переживал. «Наконец, его оружие не будет ломаться в каждом бою». По крайней мере, он на это сильно надеялся. Больше ничего примечательного не произошло, и на следующий день он вернулся к агенту. И тут его ждал большой сюрприз. «Возвращай твой артефакт, а вот игла!» произнес мужик, протянул два предмета и воровато огляделся. «Да не дергайся ты так, нас тут не заметят». Бросил ему Алекс. Они сидели в закрытом кабинете в чайной, плюс он дополнительно активировал домен. «И просто не знаешь, что за параноики у нас в безопасности работают. Я уже говорил вашим ребятам, чтобы меня не дергали понапрасну. а, -а, -а. лучше бы я тогда не брал ваши деньги». «Ну взял же, теперь терпи». «Да что ты понимаешь?» — рассердился агент. «Если узнают, на кого я работаю, мне не просто голову открутят, а дышкам отдадут. А эти уроды меня пытать будут, и что я им скажу? Я же ничего не знаю!» «Еще раз говорю, успокойся. Здесь тебя никто не увидит. Это самое дорогое заведение. Лучше расскажи, как все прошло. Проблемы были?» «Наоборот. Зачем ты мне сказал, что этот мир никому не известен? «Потому что это так и есть». «Неправда! Стоило мне подключить артефакт, как система выдала совпадение. Никакого поиска проводить не понадобилось. Ты мог бы в миточи не обращаться». «Подожди. Ты хочешь сказать, что мир, откуда взяли этот артефакт, есть в системе?» Перебил агента Алекс. Именно! Там есть межпространственный маячок. Любой желающий туда может попасть, поэтому он у тебя на игле записан, игла постоянная. Что? Если бы там не было маячка, то игла бы работала пару дней, терпеливо объяснил адепт. А потом нужно было бы ее обновлять, так как мир каждую секунду меняется. Но там стоит маяк, и он подает постоянный сигнал. Игла настроен на него. Я не знал этого, пробормотал Алекс. Теперь знаешь, учти, Деньги я тебе не верну. Черт с ними. Лучше скажи, что еще про этот мир известно. Ничего. Он недавно появился. Зато у меня есть его номер. Можешь больше таких сложных манипуляций не проводить, а просто по каталогу посмотреть. Агент передал Алексу бумагу с длинным набором цифр и объявил: "Все, мне пора. Я свою часть сделки выполнил и скажи своим, чтобы в следующие полгода никого ко мне не присылали. Я все равно ничего нового не узнал по их вопросу." Мужик залпом выпил чай и торопливо покинул комнату. Алекс же остался в чайной. Сидел в полной прострации, машинально катая кружку в руках, не ощущая ни ее тепла, ни аромата дорогого напитка. Его разум пытался осмыслить новости. Все это время он был уверен, что Земля еще не связалась по-настоящему с миром адептов. Поэтому у него есть время вернуться, объяснить, как можно путешествовать тайком, не открывая врат для жадных корпораций. А сейчас выходит, что он давным-давно опоздал, и землю можно найти, просто ткнув пальцем в каталог миров». Сердце сжалось от приступа ностальгии. Алекс тяжело вздохнул. «Хрен с ними, с корпорациями. У правительства есть Марах и остальные пришлые, которые должны были рассказать базовые вещи. Но вот информация о слиянии никто так просто не предоставит. Возможно, я знаю больше, чем все они вместе взятые. А если выполню задание Ишу...» то этот хмырь еще больше мне расскажет». Имелась и светлая сторона. Теперь Алекс мог передавать информацию через сеть внешних агентов шидарцев или даже отправить доверенное лицо на Землю. В его голове закрутились новые планы. Но прежде чем их реализовывать, необходимо достать документы для Ишу. К сожалению, что-то подсказывало, что миссия гладко не пройдет. «Хм, а ведь не так все плохо, как я ожидал». Думал он, сидя под маскировкой на крыше двухэтажного дома. Особняк находился недалеко от верхнего, на одной из баз льдышек. Так как базу не накрывало сплошное сканирующее поле, у охранников было мало шансов заметить лазутчика. Вот Алексей развлекался тем, что посылал точку внимания в пределах действия восприятия и через нее подслушивал разговоры. Так он выяснил, что чиновник школы и ее главный финансист на Шидаре, а зовут его Класт. Потом и осторожно, миллиметр за миллиметром, просканировал сам дом и быстро нашел область свернутого пространства. Видимо, это образование и называлось сейфом. По сути, цель являлась стационарным накопителем. Очевидно, как и многие адепты, Класт боялся грабителей, поэтому не носил с собой важных документов. По этой же причине большинство жителей держали деньги в банке, а не при себе. Впрочем, от таких ребят, как Алекс, даже такой сейф не поможет. «Разве что подаст сигнал тревоги, когда содержимое исчезнет». Но и на этот счет у землянина была заготовка. Перед миссией Ишу передал ему три небольших шара с наказом. «Используй в крайнем случае. Если будет нужно отвлечь внимание, это пробужденные семечки деревьев, но заряженные энергией. Если снять защитную оболочку, семечко тут же начнет расти с огромной скоростью». «И как простое дерево отвлечет охрану?» — спросил тогда Алекс. «Простое дерево никак», — улыбнулся Ишу. «Но это полноценный Страж. Он живой и на короткое время сможет драться в полную силу». «Все равно это же просто дерево». «Не недооценивай его. Страж умеет использовать энергию окружающего леса, поэтому они были так сильны. И еще, постарайся не оказаться рядом, когда он проснется. Ты для него такой же враг, как и все пришлые». «Понятно. Серьезное оружие», — уважительно кивнул землянин. «А еще есть такие семечки?» «Есть, но ты их не получишь. На каждое семечко ушло несколько кристаллов третьего грейда. Считай, что чтобы сделать их, мы отказались от пробуждения наших братьев. Поэтому береги их и используй только в самом крайнем случае». С таким оружием он легко мог вызвать панику и подшумок стащить документы. Вот почему Алекс считал миссию простой. «Он точно выберется». Кроме того, ближайшая узловая точка, где можно было ослабить мир и перейти на второй слой, находилась всего в нескольких километрах от базы. Однако он продолжал сидеть на крыше особняка, а его взгляд был прикован к центральному зданию базы. И если он сможет пробраться туда, то... то, возможно, решит часть своих проблем. И раз уж обстоятельства так хорошо складываются, то почему бы не воспользоваться случаем?